Глава 12. Кровавый пот. После жуткого события, описанного в предыдущей главе, и бала, назначенного Карлом в самый день казни молодых людей, Карл замемок на балу сильнее прежнего и переехал по предписанию врачей на свежий деревенский воздух в Венсен, куда переселился и весь двор. А через несколько дней, 30 мая 1574 года, в комнате короля неожиданно раздался сильный шум. Было 8 часов утра. В передней комнате небольшая кучка придворных что-то обсуждала с большим жаром, как вдруг послышался резкий вопль, и на пороге королевской комнаты появилась кормилица короля Карла, заливаясь слезами и крича: "Помогите, помогите!" Его величеству стало хуже. спросил командир де Нансе, которого Карл, как было сказано, освободил от всякого подчинения Екатерине и прикомандировал лично к себе. О сколько крови, сколько крови, сказала кормилица, скорее врачей, бегите за врачами. Врачи Мозилло и Амброаз Паре дежурили по очереди у больного короля, но дежурный в этот день Амброаз Паре Увидев, что король заснул, отлучился от него на несколько минут. Как раз в его отсутствие сильный пот выступил у короля, а так как капиллярные сосуды у Карла ослабли и расширились, то и кровь стала просачиваться сквозь поры кожи. Кровавый пот испугал кормилицу. которая не понимая действительной причины такого странного явления и будучи протестанткой уверяла карла что это выходит из него кровь гугенотов пролитая в варфоломеевскую ночь все разбежались в разные стороны искать врача находившегося где-нибудь поблизости каждому хотелось показать своё усердие и привести поре поэтому в передней комнате не оставалось никого В это время растворилась входная дверь и появилась Екатерина. Она быстро проскользнула через переднюю и торопливо вошла в комнату к своему сыну. С потухшими глазами он лежал на узничной постели и прерывисто дышал. Всё его тело покрылось красноватым потом. Одна рука, откинувшись, висела с постели, и на конце каждого пальца скопилась капля рубинового цвета зрелище было ужасное несмотря на такое состояние карл приподнялся при звуке шагов видимо узнав походку своей матери простите мадам сказал он глядя на мать мне бы хотелось умереть спокойно умереть от случайного приступа этой дрянной болезни да что вы сын мой вы хотите довести нас до отчаяния А я говорю мадам, что у меня душа с телом расстаётся. Я говорю мадам, что это смерть, чёрт её побери. Я знаю, что я чувствую и знаю, что говорю. Сэр, теперь причина вашей болезни в вашем воображении. После заслуженной казни двух колдунов, двух убийц которых звали Лямоли и Коконас, ваши телесные страдания должны исчезнуть, но остаётся ваша душевная болезнь. И если бы я могла поговорить с вами всего 10 минут, я доказала бы вам, кормелица, сказал Карл. Побудь у двери, чтобы никто не входил ко мне. Королева Екатерина Медичи желает поговорить со своим любимым сыном Карлом IX. Кармелиц встала за дверью. Да, продолжал Карл. Рано или поздно этот разговор должен был произойти. И лучше сегодня, чем завтра. Завтра, возможно, будет уже поздно. Но при нашем разговоре должно присутствовать ещё третье лицо. Почему? Потому что, повторяю вам, смерть уже подходит. продолжал Карл с пугающей торжественностью. И каждую минуту может войти сюда молча, без доклада. Вот так как вы. Сейчас наступило решительное время. Ночью я распорядился своими личными делами, а теперь надо распорядиться делами государства. А кого третьего желаете вы видеть между нами? спросила Екатерина. Моего брата, мадам. Велите его позвать. Сэр, я вижу с удовольствием, что предубеждения, возникшие у вас не столько под влиянием физических страданий, сколько подсказанные вам чувством неприязни, начинают исчезать из вашего ума, а скоро исчезнут и из сердца. Кормилица, крикнула Екатерина. Кормилица! Кормилица, стоявшая за дверью, приотворила дверь. Кормилица! — сказала Екатерина. — Как только придет мсье де Нансе, скажите ему от имени моего сына, чтобы он сходил за герцогом Алансонским. Карл движением руки остановил кормилицу, собиравшуюся исполнить приказание. — Мадам, я сказал, брата, — возразил Карл. Глаза Екатерины расширились, как у tigriцы, приходящей в ярость, но Карл повелительным жестом остановил её. "Я хочу говорить с братом моим Генрихом", сказал он. "У меня только один брат Генрих. Не тот, который царствует там в Польше, а тот, который сидит здесь в заключении. Он и услышит мою последнюю волю".